Документ 81. Посол в Финляндии Блюхер в МИД Германии. Телеграмма Хельсинки 10 октября 1939 года 21.30 получено 10 октября 1939 года в 24.00. Номер 287 от 10 октября. Срочно, все свидетельствует о том, что если Россия не ограничит свои притязания островами в Финском заливе, Финляндия окажет вооруженное сопротивление. Для нашей военной экономики последствия этого будут крайне серьезными. Из Финляндии в Германию прекратится не только экспорт продовольствия и леса но и незаменимый экспорт меди и молибдена. По этим причинам я предлагаю попросить русское правительство о том, чтобы его притязания не шли дальше островов. Блюхер